— Такой не подведет. Руал, которому предстояло охранять тело хозяина, согласно засвистел. — Что ж, тогда мне пора к Мархузу впасть. — скривился Кирсан. С новой силой вспыхнуло нежелание начинать предстоящий обряд. Заболели шрамы на теле, безумно зачесалась изуродованная половина лица. Ощущая себя последним негодяем, он лег в центр звезды, посадил себе на грудь прыгуна, раскинул руки и одним толчком отправил сознание в астрал. Руал, Холл, Кант, солдаты, Ложа Альмы, город Рогна и весь Торн остались позади. Впереди открылась испещренная тысячами огней пропасть иной реальности. Не отвлекаясь ни на что,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 Поинтересовался Лансер, намекая на Микаэна недавнее сражение. «Да, правда, пришлось прибегнуть к магии запрета, но победили», — ответил Кирсан. «Даже удивительно, что Нолт не прислал расследователей. Договор договором, но заклинание получилось весьма мощным». «О, ничего странного. В Сордуоре истинные так и не смогли толком развернуть контрольную сеть. Из стеклянной пустыни иногда такое накатывает».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 «Могучая, коварная и безмерно жестокая, мечтающая залить Торн кровью. Если станет известно, кто это сделал, нас назовут олицетворением вселенского зла». «Ой, Кирсан, ты слишком идеализируешь людей и нелюдей. Историю пишут политики. Победим — наши действия назовут правильным стратегическим решением. Проиграем — станем военными преступниками». Если мнение изменяет память, Птоломей однажды применил экстремальное заклинание вероятностного шторма против армии объединенных колоний заката. Особо отмечу против готовой сдаться армии. В один миг погибло порядка 10 тысяч солдат, а еще 15 тысяч умерли от ранений. И ничего, Птоломей — национальный герой Нолда, а погибшие — жуткие злодеи.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 Первый Кирсан влил колдовство шипящего, во второй магию ловушки из заброшенного города в смертельном лесу, а в третьей силу крови Лога. Выкрикивая слова заклятий, жестом закрутил все три узора и поместил их немного ниже плетения темного призыва. Всё, приготовления к обряду были завершены. Кирсан устало вздохнул и вытер несуществующий пот, несмотря на бестелесное существование, привычки никуда не делись.